А где же ваша жена? Какая жена Виноградова? С чего ты вообще взяла, что у меня есть жена? Нет, она, конечно, у меня была, но давно. Так вы же Ой, я тупая. Таня поглядела на Зинаиду. Она ж целый день одна дома сидит, а вы её выгуливаете два раза, утром и вечером. Ну в командировки же вы иногда всё-таки ездите? Исключительно редко, приходится уговаривать домработницу, чтобы вывела.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 В глубине души он надеялся, что бабушка достанет ее из какой-нибудь заветной шкатулки, и Юрий, наконец, сможет подержать эту звезду в руках. Но бабушка обвела рукой комнату и сказала, «Так вот же она, Юрок, твоя звезда здесь. Это готель и наша, поэтому никогда ее не продавай». Тогда Юрий решил, что бабушка закопала звезду в огороде, а потом понял,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 а как поёт, это Юрий определённо слыхал, только песни у бабушки Серафимы были уж больно печальные, принеся несчастную любовь и разлуку. У Юрия всегда щемило сердце, ему хотелось плакать, когда бабушка Серафима садилась за пианино. И золото у бабки твоей, Юрок, конечно, меньше, чем в Форт-Ноксе, но ты можешь считать себя богатым наследником, прямо скажем, наследным принцем. Между тем продолжал дед И заметь, что самое главное, она никогда не сидит без дела, как эти американские топоголовые дымохозяйки. У них от безделья до депрессии случается, а Серафима моя всегда веселая и полна сил, и работники наши её любят. Людям нравится, когда ими командуют благородные. Благородные сами никакой работы не чураются. А кроме того, только русская женщина может мужу быть настоящим товарищем. Остальные при первой же неудаче соберут чемоданы и привет, Маруся. Не любят они неудач. участников. Вот только не понимают своей дури и башкой, что неудачником мужик становится только в том случае, если к нему неправильная женская сила приложена. Женская сила это что? Это Юрикс, самая главная сила во вселенной. Без неё все мужики были бы одинаковыми неудачниками. Правильно приложенная женская сила открывает перед тобой путь, твой собственный путь, на котором ты добьёшься наибольшего успеха.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 Ага, весело соглашался дед. Мы с тобой, Сима, одного миротворца вон уже воспитали. Где он сейчас? В Зимбабве или ещё где детей голодающих лекарствами снабжает чужих заметь. Так что пусть наш Юрк хулиганом растёт.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 Конечно, в те редкие моменты, когда родители появлялись в Сен-Пите, нагруженные разными подарками, Юрий чувствовал себя абсолютно счастливым. Но когда они уезжали, совершенно не печалился. Юрию определенно хватало той любви, в которой существовали бабушка и дед, и которой они окружали Юрия.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 Получив такую информацию, Юрий сразу же обратил внимание на рекламу её магазинов. Магазины назывались Линия, и их реклама была повсюду. Одежда на рекламе Юрию показалась очень приличной. Чуствовалось, что Валькирия Ирина своё дело знает и в бизнесе весьма преуспевает. Но самое главное, что Юрию удалось выяснить у сотрудницы Ирины, так это то, что Ирина женщина свободная.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 Yeah. <laughs>